Твёрдые, согласные, стоящие перед мягкими, могут смягчаться. Например, в слове «винт» согласные «энте» – твёрдые, но в слове «винтик» уже мягкие. Пятое. Соседство разных согласных в потоке речи определяет и более серьёзные изменения звука Так, сочетание ТЧ произносится как долгий, мягкий звук Ч – лётчик. Ха? Лётчик через Ч произносим. На месте ЗЖ звучит долгий, мягкий или твёрдый звук Ж – визжать, держать На месте СЧ произносится долгий, мягкий звук Ш – подписчик. перечисленные в случае изменения звуков называется ассимиляцией. Латинское слово «уподобление». Например, в слове «абстрия» произносим «австрия» после а В сочетании «вс» глухой «с» уподобляет себе звонкий «в» и превращая звонкий глухой. Происходит ассимиляция по звонкости. 169-я страница, параграф 72 Характеристика гласных звуков. Классификация гласных фонем русского языка строится на фонематических принципах, которые очень важны как дифференцирующие. К ним относятся первое – место образования, второе – способ образования гласного и третье – участие губ или лобиализации. Первое. При определении места образования или ряда гласного учитывается способность языка двигаться в горизонтальном направлении – вперёд или назад. В связи чем, в процессе произнесения того или иного гласного наиболее поднятая часть языка в момент выдержки может фиксироваться против передней, средней или задней части нёба. Если преобразование гласного языка поднимается против передней части нёба, звук называется гласным переднего ряда. Это «и», «э». Если положение языка фиксируется против задней части нёба, образуется гласное заднего ряда «о», «у». Гласные, при произнесении которых язык лишь незначительно отодвигается назад по сравнению со свободным положением, называются гласными среднего или смешанного ряда, а ы. Деление гласных по месту образования нельзя считать абсолютным. Особенно если касается звуков, произносимых не изолировано, а в потоке речи, когда место их образования очень заметно изменяется в зависимости от соседних звуков. Например, гласная в слове «дата», находящаяся между переднеязычными согласными «дэйтэ», и поэтому более передней по артикуляции, и в слове «хаки», где он сдвигается по артикуляции назад под влиянием задненёбных согласных «х» и «к». Это страница 170-я. Второй способ образования гласных – это степень поднятия языка по отношению к нёбу. Этот принцип классификации гласных базируется на способности языка двигаться По вертикали, вверх-вниз. Отправным положением для различения гласных по способу образования считается его свободное положение, когда он покоится на нижней челюсти. Минимальным по отношению к этому будет поднятие при произнесении звука А. Оно называется низким поднятием. В процессе образования «э», «о» язык поднимается выше, до среднего уровня. Произнесение же звука «и», «ы», «у» требует почти предельного для гласных высокого подъёма «и». Третье. По участию губ гласная подразделяется на ла о у когда губы округляются и несколько вытягиваются, и не ла би и э, А-Ы, преобразование которой губы не округляются и не вытягиваются. В русском языке гласные могут занимать различное место. Все гласные, за исключением и могут начинать слово. Гласное «а», «о», «у», «э» употребляется как после твёрдых, так и после мягких согласных. Рад, ряд, томный, тёмный. Гласный «и» выступает только после мягких согласных. Гласный «ы» только после твёрдых. Гласный «э» Может стоять как после мягких, согласных, бег стены, так и после твёрдых. Положение после твёрдых, согласно «э» звучит, во-первых, в заимствованных словах – кафе, стенд. второй В сложно сокращённых словах – в тек, неп. Третье. В русских словах – после «же» – жертва. в своём основном качестве гласный выступает только в ряде случаев. Первое – в изолированном употреблении. Второе в слове, если этот гласный стоит под ударением после твёрдого согласного. Бог, лик. Третье перед твёрдым под ударением. Дым, сук. Четвёртое в начале слова. под ударением перед твёрдым атом эха. В безударном положении гласные подвергаются изменениям. Стол, стола. Для безударных А, О, Э характерны качественные изменения гласных, когда звук резко отличается от исходного ударного. Эти гласные изменяются очень существенно. Вместо них в безударном положении выступают уже другие звуки. Происходит качественная ре редукция. Поэтому в безударном положении звуков О, Э в русских словах быть не может. Гласные И, И, У в безударном положении изменяются не так резко, некачественно. а количественная. Количественная редукция. Например, в слове «сыны» – сравните «сын». Произносится звук – тот же звук, но только несколько ослабленный и более краткий. Итак, наиболее серьёзное изменение гласных определяется двумя моментами – качеством предшествующего согласного – Твёрдый, мягкий, твёрдый, шипящий С и положением гласного по отношению к ударному слогу.